Глава семьсот шестьдесят в о с м Ты серьезно собрался идти в этом на прием к самому императору? Дора, сменившая просторные штаны и блузку на платье, стояла посреди, пожалуй, самой роскошной лавки, в которой когда только бывал хаджар. Стоило начать с того, что она находилась на самом дорогом проспекте д а н а т а н а Аренда помещения на этой улице стоила не меньше пяти тысяч имперских монет за месяц, а в большинстве случаев еще дороже. Здесь выстреливали в небо куполами и шпилями многочисленные главные здания административных организаций. Один из самых ярких примеров — огромный, сравнимый габаритами с королевским влидусе дворец генералитета. Жилые дома, стоявшие на восьмом проспекте Дона Тана, стоили больше, чем военный небесный фрегат. И вообще здесь обитали лишь богатейшие люди столицы и Дарнаса в целом. При этом каждый ресторан, многострадальный небесный пруд находился именно здесь, каждый жилой дом, каждое административное здание и, как шутил и Нен, даже уличный туалет. Все они имели воздушный причал, и пока друзья летели на лодке к известному на всю столицу отелье госпожи Брами, Хаджар встретил такое изобилие влиятельных и богатых людей, что испугался, как бы их имена и длинные в несколько страниц титулы не забили памятней р а с с е т е Вряд ли такое в принципе было возможно, но опасения возникли. Само же отелье выходило фасадом к стене, ограждавшей запретный город, резиденцию императора, и следовательно обладало самым высоким ценником и респектабельностью. В этом месте, трехэтажном, в ы п о л н е н н о м в древесном стиле, одевался весь цвет Дарнаса. Ходили слухи, что госпожа Брами лично шила платья и одежды для семьи императора. и что она была одной из немногих людей, которые могли похвастаться свободным входом в запретный город. Стоило им спуститься по лестнице на третий, но здесь, учитывая, что по восьмому проспекту не было принято ходить, а лишь летать, он считался первым этажом. Этаж, как к ним тут же подошел статный молодой человек в строгих черно-белых одеждах. Он низко поклонился Доре, м а р н и л и предложил сесть. Причем усадили их никуда нибудь, а на диван, каркас которого был сделан из редкого драгоценного металла, сто граммов этого материала с легкостью можно было продать за сто тысяч имперских монет, баснословная сумма. И при этом из него был сделан каркас для внимания гостевого дивана. Об обшивке и деревянных вставках р е ч ь уже и не шла, ни хаджар, ни нейросеть не смогли определить, что это были за материалы, но на ощупь их цена вряд ли была меньшей. Что-то из напитков предложил юноша: три пиалы с цветочным чаем и по бокалу легкого вина. Могу предложить немного в е р е с к о в о г о м е д а этого сезона. Нет, слишком резко ответила Дора. В памяти девушки мед еще долгое время будет ассоциироваться с событиями озера г р е з Прошу прощения за грубость, д а л и н но пожалуйста, без мёда. Конечно, достопочтенная старшая наследница Дора поклонился юноше по имени д а л и н Младшая, с немного грустной п о л у у л ы б к о й поправила Эльфика. й Для нас, достопочтенные, вы всегда будете единственной наследницей зеленого молота. Едва слышно прошептал Далин и, отвесив столь же глубокие поклоны Энену и Хаджару, удалился. Порой Хаджар забывал, насколько была богата аристократия и какими несметными сокровищами владела правящая семья клана. и уж тем более, учитывая весьма спокойную и ровную манеру общения Доры, Хаджар забывал и о ее личном благосостоянии. И такие моменты, когда Дора легко, не моргнув и глазом, позволяла себе арендовать и закрыть для посетителей самое знаменитое, дорогое и модное ателье в столице, возвращали Хаджара к о сознанию реальности. Чести ради стоит сказать, что хаджар не испытывал ни грамма зависти. У него хранился в душе меч, черный клинок, и это все, что ему требовалось по жизни. Ты просто не можешь пойти в запретный город в в в. Дора неопределенно помахала рукой. В этом так и не подобрав нужного сравнения, закончила она. Хаджар поднялся и подошел к ростовому зеркалу, стоявшему неподалеку от их дивана. К этому моменту д а л и н уже принес и расставил перед ними сервиз. Оцене последнего, как об оправе зеркала, Хаджар решил даже не задумываться продать все это. И вот у империи появляется еще несколько фрегатов и может быть два, а то и три линкора. С поверхности зеркала на хаджара смотрел молодой мужчина, слегка не бритый, с правильными, в чем-то красивыми чертами лица, мускулистый, но в меру, так что было видно, что каждое волокно и к а ж д о е ж и л о предназначались лишь для одного сражения, ни грамма лишнего. В длинных немного спутанных волосах покоилось два орочьих пера. А с другой стороны позвякивали фенечки бедуинов море песка. Всю правую руку от кончиков пальцев до плечевого сустава покрывала алая именно эта т у и р о в к а Из-под одежды торчал край к р у г л о й ч е р н о й татуировки печать его драконьих предков. Думаешь стоит побриться? Не оборачиваясь спросил хаджар. Думаю, юноша, вам стоит надеть что-то, что слуги запретного города не сочтут за грязь на полу. Прозвучавший голос был строг, но при этом одновременно как-то сладок, настолько, что хотелось прикоснуться к его обладательнице и обладать ею так же, как она своим голосом. Хаджар повернулся у окна. Окидывая его профессиональным оценивающим взглядом, стояла невысокая женщина того самого возраста, когда еще не пропала с лица и фигуры юность, но взгляд и повадки уже относились к уверенной в себе, з н а в ш е й всему цену женщине. Она стояла не шелохнувшись, но при этом буквально излучала вокруг себя чистую и не замутненную страсть. строенная среднего роста с идеальной т о ч е н о й фигурой, округлыми бедрами и крепкими грудями, одетая так, что каждый элемент ее гардероба подчеркивал все прелести ее тела и скрывал те немногочисленные недочеты, которые она сама в себе находила. Потому как хаджар, намика слепленный отраженным от ее бронзовой кожи солнцем. при всем желании не смог бы обнаружить хоть один и з я н в этом великолепии. Госпожа Брами Дора поднялась на ноги и обняла уроженку моря песка. Рада видеть вас. Они расцеловались. Моя прекрасная Дора. Брами посмотрела на Эльфику й и улыбнулась. Ты специально надела это платье, да? Эльфика й густо покраснела. Маленькая лисица, рассмеялась Брами. Смех ее звучал так же жарко, как полдень в пустыне, и так же сладко, как спелый финик. Не думай, что л е с т ь ю ты добьешься от меня хоть четвертака скидки. Я была обязана попробовать, улыбкой ответила Дора. Брами сверкнул зелеными глазами и к а ч н у в сложной прической черных волос. глянула за плечо девушки, сдержанно кивнув, она поприветствовала Энена. Тот ответил тем же. Правда, вряд ли брамис могла заметить наличие взаимного жеста. Еще не было случая, спросила она. Еще не было, утвердительно повторил островитянин. Почему-то хаджар не удивился, что эти двое уже успели познакомиться. Наверняка Дора приводила сюда Энена, чтобы через внешний вид повлиять на мнение ее отца. И видят боги, вряд ли Энен позволил ей расплачиваться за себя. Пиратская гордость – вещь весьма странная, но непреступная. Мы еще не знакомы, хозяйка протянула Хаджару руку. Госпожа Брами, Хаджар Дархан. Он прекрасно понимал, что ему предлагают поцеловать руку, но вместо этого банально ее пожал. Интересно, протянула улыбающаяся Брами, что же, начнем, пожалуй?